Римский папа. Этимология слова «папа». Папа Римский имеет несколько наименований. Это просто папа и епископ города Рим, из Рима глава римско-католической церкви, верховный правитель государства Ватикан, а также понтифик. Само слово «папа» происходит от греческого папас, что значит «отец». В раннем христианстве этим титулом называли епископов, духовных руководителей, в целом всех священников и даже монахов. И выражалось этим словом особое почтение. На рубеже II и III веков в восточном христианстве термин «папа» присваивался патриарху Александрийской Церкви. На Западе же этим титулом величали епископов Карфагена и Рима. Но самая ранняя надпись «папа» из официально зарегистрированных, была найдена на стенах римских катакомб. Она датируется концом III века. Начиная же с раннего средневековья, титул «Папа» присутствует практически во всех церковных документах уже как общепринятое наименование епископа Рима. А в 1073 году Папа Григорий VII официально подтвердил, что носить титул «Папа» имеет право лишь римский епископ. В настоящее время Папу Римского именуют также епископ Римский, викарий Иисуса Христа, преемник князя апостолов, верховный понтифик Вселенской Церкви, архиепископ и митрополит Римской области, суверен государства Ватикан. Однако следует иметь в виду, что сегодня официально в католическом церковном праве слово «папа» не употребляется. Его заменяет выражение «романус понтификс», то есть римский понтифик или верховный жрец. Заимствовано же оно из языческой древнеримской религии, где коллегия понтификов, возглавляемая верховным жрецом, отвечала за поведение государственного культа. В церковном языке словосочетание «романус понтификс» обозначает две основные функции папы, как епископа Рима и в то же время понтифика, то есть главу всей католической церкви. Но почему именно так? А дело в том, что согласно современной доктрине католической церкви, епископ Рима является прямым наследником всех тех атрибутов власти, которые были и у святого Петра, который возглавлял Совет 12 апостолов, высшую инстанцию, основанной Иисусом Христом Церкви. И по этой причине, так же как Петр являлся главным лицом во вновь созданной церкви, так и его преемники имеют власть над всем католическим миром. Это догмат об апостольском наследовании. Появился же он на рубеже II-III веков нашей эры в трудах христианских патриархов и впоследствии был окончательно закреплен на Первом Ватиканском соборе 1870 года о верховенстве папы. В его основе лежат два допущения: Первое заключается в том, что руководство церковью осуществляли 12 апостолов, которые, тем не менее, подчинялись Петру. А второе, Петр являлся епископом Рима и передал власть своим преемникам. Однако, не вдаваясь в теологические детали этих допущений, следует отметить, что ни одна из них до настоящего времени не нашла четких доказательств в исторических исследованиях раннего христианства. Также до конца не определен и полный противоречий вопрос о роли Петра среди апостолов. Но при этом много фактов говорит о том, что он не являлся первым епископом Рима, и для таких предположений имеются определенные основания. Так хорошо известно, что римская христианская община сформировалась еще до того, как кто-либо из апостолов появился в столице империи. Кроме того, не в послании, которое в 58 году эры было адресовано римлянам, не в посланиях, написанных позже в самом Риме к христианам Малой Азии, апостол Павел ни словом не обмолвился о пребывании Петра в Риме, а это он обязательно сделал бы, если бы об этом факте он был осведомлен. Кроме того, в первом веке нашей эры общины последователей Христа осуществляли свою деятельность под коллегиальным руководством Совета Старейшин или пресвитеров, которых в редчайших случаях называли епископами и термины «пресвитер» и «епископ» стали употребляться в христианской литературе с I века как синонимы для обозначения руководителей христианских общин. И слово «епископ» еще не означало «единовластие преемника апостолов», единого главы местной церкви. Это слово в своем новом значении впервые появляется лишь в начале II столетия у святого Игнатия Антиохийского. И даже если предположить, что Петр прибыл в Рим, и принял там мученическую смерть, он все равно не мог иметь титул епископа Рима и не мог назначить преемника, так как, по мнению большинства историков христианства, единовластия епископа в тот период отсутствовало. Более того, известно, что никто из апостолов не использовал титула епископ.